Быстрая смена обстоятельств и программ воспитания в конец сбила с толку и без того некрепкую его голову. Принужденный учиться то тому, то другому без связи и порядка, Петр кончил тем, что не научился ничему. А несходство голштинской и русской обстановки, бессмыслей кельских и петербургских впечатлений, совсем отучило его понимать окружающее. Развитие его остановилось раньше его роста.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 Тотчас по царении он облегся в прусский мундир и носил чаще прусский орден. Пестрый и антично узенький прусский мундир был введен и в русской гвардии, заменив собой старый просторный и темно-зеленый кафтан, данный ей Петром I. Считая себя военным подмастерем Фридриха, Петр Третий старался ввести строжайшую дисциплину и в немного распущенных русских войсках. Каждый день происходили экзерциции.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 Современники не могли надевиться, как времена переменились, как по выражению Болотова «ныне больные и небольные, и старички самые поднимают ножки и наряду с молодыми маршируют, и так хорошо хонька топчут и месят грязь, как и солдаты». Что было всего обиднее, с бродной Голштинской гвардии Петр отдавал во всем предпочтение перед русской, называя последнюю «янычарами».